Слава двадцать пятая. «Тогда слушай сюда. Отец Нелли — один из замов руководителя Департамента образования и науки. Он курирует нашу школу. Нужно с ним поговорить. Ты пойдешь со мной?» — поинтересовался Никита. «Конечно», — ответила я, не раздумывая. «Тогда я зайду за тобой часиков в восемь вечера. Прогуляемся до Корсаковых. Надеюсь, получится уговорить Александра Николаевича». «Дима ни в чем не виноват. Тот парень сам его спровоцировал», — сказала твердо. «Я уверена, отец Нелли все поймет». «Надеюсь». Закончив разговор с Никитой, я вновь набрала Митя, но его телефон так и не начал подавать признаков жизни. Специально пошла другой дорогой, чтобы пройти мимо дома Воинова в надежде на случайную встречу. Но, вы мой план провалился. Бодров оказался пунктуальным и ровно без четверти восемь караулил около моего подъезда. Дорога до дома Корсаковых заняла минут двадцать, они жили в кирпичной новостройке, сохраняемой территории двора. Вместо того, чтобы позвонить в домофон, Никита посмотрел на часы, а потом мы оба обернулись, заслышав быстрые легкие шаги по тротуару. «Богдан!» От переизбытка чувств я чуть не бросилась парню на шею. «Привет!» — отозвался брат Димы глухо. Встревоженные нотки его голоса моментально вернулись с небес на землю. «А где Митя?» «Лучше тебе не знать!» Покачав головой, он опустил взгляд. «Ладно, сейчас самое главное — поговорить с Корсаковым. болтает что Петрова уже настучала на Димку». «Как же это все не вовремя!» Богдан устал вздохнул. «Ведь она держалась почти три недели, а потом как по накатанной. Немного вина во время ужина, бутылочку пива в честь выходных. Сорвалась на дне рождения собутыльника. Но кто же знал, что мать пойдет в таком состоянии в школу?» «Сделанного уже не вернуть. Сейчас самое главное, чтобы митьки не поломали жизнь». Бодров решительно выжил кнопку домофона, и спустя несколько секунд железная дверь раскрылась. Поднявшись на лифте на пятый этаж, мы оказались около внушительной двери из красного дерева. Никита снова позвонил. На этот раз открыли не сразу. В коридоре послышались голоса на повышенных тонах. Мое сердце сжалось от мысли, что у нас ничего не получится. Наконец Нелли бесшумно открыла дверь, выпорхнув на лестничную клетку. Было непривычно видеть ее в домашнем платье и без привычного идеального макияжа. «Ребят, сегодня не лучшее время, правда?» Одноклассница с карамельными волосами до плеч смерила нас грустным взглядом. «Мы хотели поговорить с твоим отцом», — возразил Никита, делая шаг вперед. От меня не укрылось, с каким интересом он разглядывал стройную фигуру блондинки. «Увы, он сегодня не в духе. С учениками нашей школы весь год творится какая-то чертовщина. Отец уже прикрывал твою маму в департаменте, и сегодня ему прилетел выговор». Нелли покачала головой. «Это все мать Петрова. Подняла бучую из-за того, что Дима треснул ее сыночка. А то, что придурок измывался над его матерью, ничего». Повисла достаточно длительная пауза, во время которой каждый из нас думал о чем-то своем. Наконец, я пробормотала. «Неужели Диму правда могут выгнать за два месяца до окончания школы? Должен же быть какой-то выход!» «Они с Петровым уже дрались прошлым летом, и гад пообещал отомстить Митьке», — тихо пояснил Богдан. Мы вновь обреченно переглянулись. «Ладно, вы идите, а я попробую поговорить с отцом. К нашей школе сейчас и так очень пристальное внимание в департаменте. Любой инцидент, как под микроскопом». «Спасибо, Нелли, только мы никуда не пойдем», — выдала я решительно. «Будем ждать на улице, пока твой отец не пообещает помочь Диме». «Роза! Ему сейчас и так нелегко, а если не дадут доучиться, это будет настоящим ударом. Неужели вы не понимаете?» Не дожидаясь ответа, я поспешила по ступенькам вниз. Судя по шагам за спиной, парни шли следом. Богдан помог открыть железную дверь, бросив двоюродному брату через плечо. «Ник, ты иди, а мы с Розой немного посидим на лавочке». «Эй, я своих не бросаю. Разобьем палаточный лагерь?» Бодров лукаво выгнал темную бровь, на что мы с Богданом благодарно рассмеялись. Через час темнело, а мы так и продолжали сидеть у Корсаковых под окнами, тихонько переговариваясь о всякой ерунде. Спустя еще один час наша решимость поутихла. На место ей пришло отчаяние. Теперь мы просто молча несли свою вахту, как солдаты на важном посту. Благо, вечер выдался относительно тёплым. Правда, в какой-то момент кончики моих пальцев всё-таки окоченели, и я вынуждена была надеть перчатки. Вдруг в кармане завибрировал телефон. «Нелли звонит». Я пожала плечами, принимая входящий вызов. «Хватит сидеть, как три тополя на плющихе! Поднимайтесь, отец вас ждёт!» Сказала она своим привычным командирским тоном. «Александр Николаевич нас приглашает». Я даже не могла скрыть счастливой интонации в голосе. «Пойдёмте скорее, пока он не передумал!» воодушевился Богдан. «А вот это уже другой разговор», – оживился Никита. «Ну и что у нас здесь за неуловимые мстители?» – сдержанно улыбнулся Корсаков после того, как наша троица разместилась на их большой светлой кухне. «Нелли, скорее налей ребятам чай. Не хватало еще кому-нибудь простудиться». «Спасибо, нам мы сюда ничьи распевать пришли», – возразил Никита, однако отец Нелли отрицательно покачал головой. «Так, пока не согреетесь, разговаривать не буду», – сказал он как отрезал, и нам пришлось подчиниться. Кстати, к чаю подали изумительный шоколадный торт. Вдруг на душе стало гораздо светлее, а в животе появилось приятное чувство сытости. но ну, а теперь перейдем к делу, ребят!» Александр Николаевич вздохнул, бросив озадаченный взгляд на часы. «Все очень непростое вы должны это понимать. Дело в том, что Светлана Викторовна не должна была принимать на работу человека, у которого имеется алкогольная зависимость. После этого инцидента ее ждут новые разбирательства». Однако специалистов такого уровня днем с огнем не сыскать, поэтому ни о каком увольнении речи, конечно, не идет. Но Дмитрий уже давно нарывается, портит тетке всю репутацию. По-хорошему, его надо было отчислить еще после десятого класса. «Пожалуйста, дайте ему еще один шанс!» Я стиснула пальцы, боясь потерять сознание от перенапряжения. «Девочка, знаешь, сколько у него уже было этих шансов? А вот сын и не там!» Гобы Корсакова искривились в усмешке. «Может, пора признать, что Дмитрию не нужна учеба и отпустить парня с миром?» «Поверьте, он еще всем покажет!» — выкрикнула я, не сдержавшись. «Брат очень старается, она права!» — Богдан сжал мою руку. но «Ну, а что делает с жалобой матери Бориса Петрова? Не подскажете? К сожалению, это дело вышло из стен школы». Александр Николаевич залпом допил свой чай, и я поняла, что настало время для решающего удара. В конце апреля состоится Всероссийская Олимпиада школьников, и я уверена, Дима станет одним из лучших по физике. Прошу вас, не забирайте у него шанс на счастливое будущее!» Опустив голову, Корсаков озадаченно вздохнул. Его последующие слова вышибли весь воздух из легких. «Я авансом дам ему последний шанс. По-настоящему последний. Но только если Дима блестяще сдаст все Олимпиады и пробники ЕГЭ. Теперь все в его руках». «Александр Николаевич, спасибо вам!» «Спасибо!» «Огромное спасибо!» — говорили наперебой. — Передайте ему, чтобы до выпускного больше никаких передряг. Вот получит аттестат, пусть делает, что хочет. А пока нужно вести себя тише воды ниже травы. Я постараюсь решить вопрос с матерью Бориса Петрова. Еще раз поблагодарив Корсакова, наша троица покинула кухню. В прихожей Нелли крутилась перед зеркалом, натягивая короткую кожаную куртку. — Дочка, только чтобы пришла домой до полуночи! — предостерегающий заключил отец. — Конечно, пап! — Одноклассница сдула с лица прядку медовых волос, выходя из квартиры следом. Спустившись на лифте, наша четверка остановилась на освещенной парковке перед домом. «Ну ладно, ребят, я рада, что отец все-таки уступил. До завтра!» Помахав на прощание, блондинка направилась к шикарному белому Мерседесу. «Счастливо оставаться!» — процедил сквозь зубы Никита Бодров. Мы с Богданом понимающе переглянулись. «А теперь я хочу увидеть Диму!» — произнесла я твердо, когда машина ухажера Нелли со звериным ревом покинула улицу. «Рос, давай мы проводим тебя до дома, а с ним сами разберемся», — осторожно предложил Богдан. «Что значит «сами»? А как же я?» Я обескураженно тряхнула головой. «Уже поздно. Да и Митька вряд ли сейчас в состоянии нормально общаться». «Ничего не хочу слышать. Я пойду с вами. Только маме сообщу, что буду допоздна готовиться у Аделины. Она сегодня ночует у арта Ашотовича, так что не будет против». Однако вместо того, чтобы идти на поиски Мити, мы оказались в просторном светлом зале Макдональдса. «Нужно немного подкрепиться, да и вряд ли брат ел что-то за последние сутки. Возьмем с собой», — распорядился Ник. «Роза, что ты будешь?» «Я не голодна». «Такой ответ не принимается». Набрав полные пакеты еды, Никита всучил немолочный коктейль, и мы вышли на улицу. К этому моменту над городом окончательно сгустилась свинцовая темнота. Не говоря ни слова, я молча шла за ребятами. Вскоре мы оказались на территории заброшенной стройки. Поблизости находилось несколько подземных гаражей. «Он тусуется в гараже у друга горшка. Последний раз спрашиваю, ты точно хочешь туда пойти?» «Честно говоря, место не для юных впечатлительных особ», — шумно вздохнул Бодров. «Я хочу его видеть». Парни переглянулись, указывая на длинный темный тоннель. Решительно кивнув, я вошла следом за ними. Внутри оказалось темно и отвратительно пахло сыростью. Глаза еще не успели привыкнуть к темноте, пульс учащался. К счастью, в конце длинного мрачного помещения послышалось эхо приглушенных голосов. «Эй, Растаман, вы здесь?» — прокричал Богдан. Его голос моментально отскочил от сырых стен. «Да здесь он! Где ему еще быть?» — сухо заметил Бодров, первым открывая дверь. На миг я слепла от яркого света, ударившего в лицо. Проморгавшись, я заметила в кресле рослого парня с разноцветными дредами. Не обращая на нас никакого внимания, остекленевшим взглядом он смотрел прямо перед собой. Я вздрогнула, обнаружив на грязном продавленном диване Митю, свернувшегося в три погибели. Потому как плавно вздымалась и опадала его грудная клетка, было ясно, что он много выпил и теперь спит. Я вдруг испугалась. Мне не хотелось, чтобы он пошел по наклонной. Это не путь моего воина, не путь бойца. Его ждет совершенно другая судьба. Словно почувствовав мою близость, Митя открыл глаза, и наши взгляды сошлись. В груди образовалось такое напряжение, будто кто-то вскрыл щиток с высоковольтными проводами. Митя. «Мой Митя!» Сейчас он смотрел на меня так, будто не узнает. Глаза казались потухшими и пустыми. «Боже, как же мне хотелось забрать всю его боль себе!» «Братишка, просыпайся, пора домой!» Тихо, но твердо произнес Богдан за моей спиной. «Что?» — Митя сглотнул. «Что она здесь делает?» прохрипел он, глядя на меня шокированно, словно мое нахождение в гараже у Растамана равносильно концу света. «С Розой вы поговорите потом», — едко выдал Никита. «Мы и так потратили кучу времени и замерзли, как с собаки, спасая твою шкуру, поэтому сейчас ноги в руки марш домой!» «Ты охренел?» — Митя зловеще стиснул челюсти. «Нет, это ты охренел, братишка! Ну, конечно, легче всего повеселиться в компании этого парня, и нет проблем! Никого не напоминает топить проблемы в алкоголе?» Митя резко подскочил и, пошатываясь, направился в сторону двоюродного брата. «Еще одно слово!» «Ты что, выбьешь мне челюсть, как Петрову?» — парировал Ник. «Эй, парни!» Богдан сделал шаг вперед, однако Дима вытянул руку, одним жестом заставляя брата остановиться. «Ну давай, врежь мне, раз выпил и кулаки зачесались. Только я не Борька, могу и ответить!» валить отсюда!» — прохрипел Воинов, поигрывая желваками. «И ты уходи!» Он яростно оскалился в мою сторону. «Гад!» — ухмыльнулся Никита. «Ты пожалеешь!» Сверкнув глазами, Дима сделал выпад, схватив двоюродного брата за грудки. «Уходи, иначе больно будет!» «Уйду, но только с тобой!» «Дурак!» Митя поднял руку на Ника, но тот оказался проворнее и, перехватив, заломил ее дебоширу за спину. «Ты! Хватит!» Слезы брызнули из глаз. Я ощутила какое-то тотальное беспросветное отчаяние, толкая воинова в грудь. «Ты сам все портишь!» Не замечая ничего из-за слез, хлынувших ручьем, я понеслась вперед, подальше от этого ужасного гаража с затхлым воздухом.